Глава третья. Я сижу за празднично накрытым столом и читаю письмо, подписанное Львом Николаевичем Толстым. В нем меня извещают в вежливой и витиеватой форме, что прибыть никак не могут. Ну вот, и первая ласточка прилетела от моего плохого отношения с местным дворянством. Перечитываю письмо пару раз. Ну что же. Будет подарок потомкам и историкам. Надо сохранить для потомков. Жаль, очень жаль, что он не пришел. Ну, вольному воля. И что мне теперь делать с продуктами, уставленными на весь стол? И так с деньгами проблемы. Хотелось принять будущего знаменитого писателя нормально, но не судьба, злодейка. Пока я предавался разным размышлениям, особенно финансовым, Пришел другой гость, не то чтобы я не ожидал его, но и не так быстро к себе в дом в гости. Им оказался целый, но ну, настоящий полковник, Шварц Сергей Павлович, одетый сегодня в синий гражданский костюм, в тонкую темную полоску. Интеллигент прямо, но не захотел менять любимый цвет, синий, или это что-то другое проходите сергей павлович как раз к обеду и поспели показываю рукой на уставленный стол хороший у вас стол однако дмитрий иванович несколько удивлен полковник да нет сергей павлович дата у меня небольшого дела вот я отмечаю вздыхаю зато у вас новый костюм главное чтобы костюмчик сидел вспоминаю знаменитую песню ну вот посмотрел на вас и решил себе сшить. «Как?» – ехидненько улыбается Шварц. «И когда же это вы только успели?» Улыбаюсь. Настроение почему-то с отметки минус резко меняется на плюс. А тут еще целый полковник явно решил меня развеселить. «Да вот, как только на вас посмотрел и себе захотел. А то действительно, мундир да мундир!» при этом отвернул полу пиджака, показывая подмышечную кобуру. Там тоже находилась мариетта в кобуре и, судя по виду, тоже четырехствольная. «Неплохо», — констатирую я. «Видать, не совсем спокойная жизнь даже у полковника жандармерии». Дальше мы просто обедаем, наслаждаясь едой. Обсуждаем разные новости и сплетни. Не знаю, как Шварц. А я разговором остался доволен. Тем более, хоть немного послушал об общественной жизни в Туле, о которой я имел смутное представление. Может и хорошо, что Толстой не пришел. После обеда, когда Лиза убрала со стола посуду, мы пьем кофе. — А помогите мне в одном деле, Сергей Павлович. Обращаюсь к жандарму. Наверняка это не единственное нападение на хорошеньких девушек. «Слушаю», – подобрался Шварц, – «рассказываю историю с нападением на Марию и то, что своими силами я эту проблему решить не могу. Нехватка обычной информации». «Вот не можете вы, Дмитрий Иванович, без происшествий жить», – усмехнулся жандарм. «Может, не стоит вам во все это влазить?» «Да нет, это они без меня не могут и не хотят» парирую ему. А влазить стоит. Когда же это у нас прекратится? Ну, до меня доходили слухи, что этим в городе занимается некто Кочуков. Ну, как вы понимаете, слухи. Они похищают красивых и незнатных девушек и переправляют для неофициальных борделей. И что, и у нас такой есть? Удивляюсь я. Как-то из-за Анны я этим делом совсем не интересовался. — Есть? На Рубцовской, например? — подзадоривает меня полковник. — И почему вы его не прихлопните? — стучу ладошкой по столу. — основание? Похищенных девушек держат в других борделях, за городом, в частных владениях. И девушки из далеких областей, чтобы некуда было бежать или вообще за границу переправляют. «А этим на Рубцовской деваться некуда. Для них это обычная жизнь», — спокойно добавил жандарм. «Ну да, если тут людей направо и налево продают, то что уж там за бордель говорить. Для местных это обыденность. Жизнь обычного человека сейчас мало что стоит». «И что, вот так мириться?» — удивляюсь я. «А что вы предлагаете? Закрывать бордели?» Да вас даже друзья-купцы не поймут, которые там частые гости. А похищение еще доказать надо, а это ой как непросто. По слухам же, за Качуковым стоит один из рода князей Долгоруковых. В городе его прикрывает становой пристав Юмашев. Я не сомневаюсь, что даже в неофициальном борделе мы вряд ли что найдем. А без очень серьезных доказательств, Связываться с долгорукими... До бога высоко, а до царя далеко. Да и местные власти с этого тоже неплохо имеют. Опускает меня на землю Шварц. Понятно. Хотя мне ни хрена не понятно. Почему это я должен мириться с воровством своих людей? Но это, скорее всего, звенья одной цепи. Торговля людьми в России существовала всегда а девушками особенно. Плюс меня убивают и все тут раздергивают. Черт! Вспоминаю, что когда-то смотрел документальный фильм про Крымскую войну, и там приводились интересные факты. В 1804 году только классных чиновников числилось в России более 13 тысяч. В 1850 – 72 тысячи. Только при Николае I коррупция стала считаться нормой, и высшие чины получили иммунитет. Дело доходило до смешного. В середине XIX века министр юстиции, граф В. Панин, дал взятку в 100 рублей судейскому чиновнику, чтобы вполне законное дело его дочери о получении наследства после смерти бабушки прошло в нормальные сроки и не затягивалось. В конце 1840-х Николай I приказал жандармам исследовать, кто из губернаторов не берет взяток вообще, даже с откупщиков. По справке, таковых из более чем пятидесяти оказалось всего двое. Киевский Иван Фундуклей и Ковинский Александр Радищев. Между прочим, сын известного революционного просветителя. Все у нас как всегда, ничего не меняется. От царя Гороха до Путина. Пензенский губернатор Апанчулидзев с надбавками получавший 8632 рубля. Обычный губернаторский годовой оклад со столовыми составлял 3432 рубля. Прославился не только феноменальными взятками, но и грабежом в буквальном смысле слова. В начале 1940-х Чембарский откупщик как-то позамешкался с доставкой положенного и был потребован в Пензу. Опасаясь ехать сам, он послал своего сына с тысячью рублями и извинением, что в настоящее время денег нет, но оставшаяся тысяча будет доставлена в непродолжительном времени. Панчулидзев бросился на парня, прокинул его на пол и сам выхватил у него из кармана бумажник, забрав оттуда все деньги. Никаких последствий для грабителя от этого не было. Архангельский гражданский губернатор В. Фрибис, по словам мемуариста, взяточником не был, а получал у откупщика ежегодный подарок – три или четыре тысячи серебром. Тогда большая часть губернаторов в России брала с откупщиков деньги. Тот же Панчулидзев с 12 бывших в губернии откупщиков получал по две тысячи ежегодно, то есть 24 тысячи рублей в год. Отношение к воровству и взяткам у государева Ока, каким являлись губернаторы, было простым. Нижегородский Аненков сам вроде бы не брал или, по крайней мере, не выделялся на общем фоне, но покровительствовал нескольким недобросовестным подрядчикам. А когда однажды министр финансов заметил ему «Как вам не стыдно просить за заведомых мерзавцев?» Анинков ответил. «Мы все мерзавцы, ваше превосходительство». Из Псковской губернии жандармский майор Десподзинович сообщал в 1845 году, что губернатор Г. Бартоломей потребовал от одного из полицмейстеров, чтобы он платил ему ежегодно 5000 рублей ассигнациями а нижегородский председатель казенной палаты Б. Прудченко ежегодно отправлял в Петербург чиновника с надлежащим приношением начальству и, само собой разумеется, что за такое приношение начальству он получал право сводить очень прибыльные для себя счета с винным откупщиком и другими лицами, пробавляющимися около казенного сундука. Согласно жандармскому донесению, Прудченко в итоге составил значительное состояние тысяч до трех душ-крестьян, приобретая их на имя своей сестры. При Николае I всецело доверявшим военным и нелюбившим чиновников губернаторы и министры почти поголовно назначались из военных генералов. Огромный процент военных был и на других местах. Так, из 326 человек, состоявших в Тамбовской губернии в 1834 году, в должности председательствующих и членов уездных присутственных мест 268-82% были отставными военными. В Калужской губернии отставные офицеры занимали 68% мест в управлении. «И почему тогда государь ничего не делает?» «Вырвалось у меня». «Ну, почему не делает? Пытается». «Но вот пример Казарского. Многих не вдохновляет». Его через два года после знаменитого боя царь взял в свиту и стал посылать с ревизиями по России. А потом, в 1833 году, отправил его на Черноморский флот с ревизией в хозяйство адмирала Алексея Самуиловича Грейга. Который рулил тогда и флотом, и портами Черного моря и всем казенным кораблестроением. Визит этот очень быстро кончился отравлением ревизора и его мучительной смертью. Скривился Шварц. Потом разослал в губернии доверенных сановников для производства строгой ревизии. Вскрылись ужасающие подробности. Обнаруживалось, например, что в Петербурге, в центре. Ни одна касса никогда не проверялась. Все денежные отчеты составлялись заведомо фальшиво. Несколько чиновников сотнями тысяч рублей пропали без вести. В судебных местах император нашел 2 миллиона дел, по которым в тюрьмах сидело 127 тысяч человек. Сенатские указы составлялись без последствий подчиненными учреждениями. Губернаторам назначен был годовой срок для очистки неисполненных дел. Император сократил его до трех месяцев, дав неисправным губернаторам положительное и прямое обещание отдать их под суд. При вскрытии фактов мелкого взятничества со стороны крупных чиновников, последних, как правило, снимались с поста, не возбуждая уголовного преследования. Так, псковский губернатор Бартоломей, вымогал взятки по несколько тысяч рублей от подчиненных ему чинов. За эти и другие злоупотребления был уволен с поста и вообще исключен со службы в 1846 году без суда и указания причин. Аналогично за злоупотребление был уволен губернатор Восточной Сибири Вэйя Руперт. В частности, он ввел новые местные налоги, И часть этих налогов, как установила ревизия в 1845 году, пошла на фиктивные расходы. Но судебному или уголовному преследованию он не подвергся. Иным был подход к крупным хищениям. Так в начале 1850-х годов все члены комитета о раненых, включая председателя его канцелярии А.Г. Политковского, были преданы суду когда выяснилось, что они украли один миллион рублей. Однако они и ранее в течение ряда лет присваивали мелкие суммы, но это осталось незамеченным. От его рассказа у меня волосы становились дыбом. Нет, без двухсот грамм такое слушать просто невозможно. Поэтому мы на короткое время прервались и отдали должное коньяку с кофе. — Скажите, Сергей Павлович, «А почему вы мне все это рассказываете?» Задаю мучивший меня вопрос. Но одно я понял точно. Тут придется делать не сколько добрым словом, сколько пистолетом. Ну что же, на войне как на войне. Не будет исполнять мои просьбы. Будем отстреливать, как бешеных собак. Может, кстати, поэтому позже будут отстреливать и взрывать разных чиновников, разные народные... И не очень мстители. Ну, я не думаю, что для сына Мальцева это уж большая тайна. К великому сожалению, проблемы и в низком уровне образования. Из 48 губернаторов, на которых сохранились формулярные списки, домашнее образование имели 30 человек. Средние кадетские корпуса и гимназии 9 и высшие 9. Естественно, что губернаторы, а иной раз и министры, есть не слишком компетентны в делах управления. Но если верх бюрократии губернаторы, поголовно потомственные дворяне, генералы не отличались высоким уровнем образования, то что же говорить о низшем чиновничестве? В палате уголовного и гражданского суда Московской губернии из 144 чиновников Три человека окончили университет, шесть кадетские корпуса и один человек не закончил курсы медико-хирургической академии. Пятеро закончили полный курс гимназии. Еще 12 воспитывались в духовных училищах, а остальные 117 человек имели домашнее образование или не имели никакого. — И это в высшем судебном губернском учреждении столичной губернии! — с болью в голосе произнес жандарм. — И что? Ничего нельзя сделать? — накидываюсь на полковника. — Вы вот тоже выбрали путь свободной птицы. Может, хоть тогда что предложите? — Говорят, вы богаты на придумки. А вот с образованием и у вас тоже есть проблемы. Сначала спокойно, а потом язвительно добавил полковник. — Хорошо, я подумаю. Прав Шварц, на все сто прав. После ухода Шварца от таких его рассказов делать мне уже ничего не хотелось. Поэтому занялся самым полезным делом. Завалился на кровать почитать тульские губернские ведомости. Газета выходит по пятницам, но мне было недосок раньше читать. В обращении к читателям сказано, что годовое издание составляет 52 номера. Годовая подписка будет обходиться туликам в 15 рублей ассигнациями и прибавлением еще 10 рублей. Подписка открыта во всех гражданских и земских отделениях полиции. Они обязаны принять подписчиков деньги и доставить губернскому управлению сведения о том, куда каждому из них ведомости должны быть доставлены и на чье имя. Особы, живущие в губернском городе, могут получать их прямо в типографии. У меня за этим следил Гриша, который ходил за газетами в типографию. По положению от 1837 года газета разделялась на две части – официальную, постановление, предписание и казенные объявления, и прибавление, которые издавались отдельно друг от друга с самостоятельной нумерацией листов и возможностью раздельной подписи. Тут печаталась неофициальная информация, известия и частные объявления. За частное объявление устанавливалась оплата от одной четверти до половины копеек за букву. Вот эти-то объявления меня в данный момент и интересуют. Читаю объявление. «Очищение воды горьким миндалем». Вот значит, не я один понимаю значение чистой воды. Очень хорошо, хотя я не знаю, насколько это эффективно. «Способ сохранить долго яйца свежими». Способ сохранять пиво от закисления. Но это нам без надобности. Излечение водяной болезни посредством втыкания иголки в брюшную стенку. По-моему, сомнительное лечение. Способ делать из негодных шкур и кожи непроницаемую бумагу и картон. А вот это уже интересней. Надо найти автора, посмотреть и узнать, сколько денег за это хочет. Если, конечно, это не туфта. В Европе картон делают с конца XVI начала XVII века. У нас с этим делом похоже. Но вот если все же можно будет получить водонепроницаемый картон, то можно наладить небольшую партию патронов. Конечно, пока только для себя, с соблюдением тайны. Иначе промышленники Европы наштампуют их намного быстрее и намного лучше. А мы тогда получим бойню наших солдат. В четверг, наконец, доставили заказанную проволоку от немцев. В России уже давно и вовсю крутили канаты из пеньки, и заказать мини-машинку не составило труда. Гольтиков пообещал сделать хорошую машинку с автоматической натяжкой за неделю. Я заказал ее с расчетом плетения от 3 до шести нитей за раз и толщиной до двух пальцев каната. Тут главное правильно отрегулировать натяжку при плетении, Тогда нити будут ложиться ровно. Последнее время Николай Иванович превратился для меня в придворного мастера, к которому я часто обращался по разным вопросам. К его брату мы договорились сходить уже после моей поездки в Москву. В полдень пятницы мы собрались у Добрынина. Общество «Тульский свет» в полном составе, и я сбоку припека. Солидная компания в 28 человек. Сначала рассказываю про кирогаз. Тут поняли сразу, проблем не возникло. Пришли к согласию, что много кирогазов брать не будут, но выпускать надо. Примус вызвал большой интерес. Особенно внимательно следили, как я накачивал его насосом. Потом подлил спирта и в конце разжег. «Ну что же, это хорошая вещь, и мы будем ее выпускать», — подвел итог Добрынин. Его избрали председателем общества. — Но возникла проблема, Дмитрий Иванович. Нет денег. — То есть как? — вырвалось у меня. Я же очень на них рассчитывал. — И вы в этом виноваты не меньше, — ошарашил меня Иван Ломов. Они что, белины объелись или с ума сошли? Обвожу всех собравшихся взглядом. Может, они меня кинуть решили? Хотя какой смысл? — А подробнее можно? — прихожу в себя через несколько мгновений. «Сейчас большая часть нашего произведенного товара находится в Лейпциге, на ярмарке. Оттуда тоже привезут в основном оборудование, инструменты и только часть товаров», – отчитался Черников. «Э, «Не вы ли, Дмитрий Иванович, нам постоянно твердили? Надо модернизировать производство, покупать лучшие инструменты и оборудование», – поддержал их Морозов. «Стоп, господа, это все правильно, но что вы заплатите мне?» «Мне надо было сначала договариваться о цене, вот же я баран!» «Восемь тысяч, по четыре тысячи в месяц!» – спокойно сказал Добрынин. «Я ожидал большего!» – обиженно говорю я и кручу головой, показывая всем видом свое несогласие. Дальше они мне принялись рассказывать о вложении своих капиталов. «Получилось действительно солидно!» Только на Лейцепскую ярмарку купцы и промышленники отправили 500 подвод, доверху забитые товаром. Скупили весь керосин, до которого могли дотянуться, и тоже отправили. Налаживание контактов с Моздоком, Нижним Новгородом и Коломной по доставке керосина тоже влетит им в копеечку. Постройка дополнительных судов, бочек и многого другого. А сколько производится керосина? задаю интересный вопрос. Точно не знаем, но 10 тысяч пудов в прошлом году было. Неуверенно отвечает Баташов. Похоже, общество только начинает входить во все проблемы, связанные с этим делом. С учетом 1 к 3 плюс еще немного тонн 60-70 всего-то и переработали. А чего так мало? задаю резонный вопрос. А кому он раньше нужен был в таких количествах? Вопросом на вопрос отвечает мне Ломов. «В принципе, резонно. Действительно. Ну, сколько его там аптеки купят? Мизер». «А что вы говорили про бензин в прошлый раз?» Вмешался Черников. «Вот вы везите, а потом и поговорим. А то мне не нравится с моей оплатой». Парирую ему. «Ишь, какие! На борделе и на пьянке деньги у них находятся, а со мной рассчитаться нет». С другой стороны, посещение борделей для купцов – это не только женщины, но и место пообщаться между собой. К сожалению, с независимой общественной жизнью в Туле у купцов большие проблемы. Все немного лучше из того, что имеется в городе, занимают дворяне, а связываться с ними купцам себе дороже. «Так нехорошо, Дмитрий Иванович. Все-таки мы же решили быть вместе», – качает головой Добрынин. «Но и вы платите мне уж очень мало. И это с учетом того, что большую часть денег я оставлю в ваших же мастерских». Даю отповедь. «Из чего удумали?» Пребирательство длилось долго, но купцы меня прижали. «Вот мне наука будет. Надо с ними торговаться в присутствии Мальцева. Пришлось им рассказать про Зиппа. Еле сошлись еще на шести тысячах рублей». «Вот только не надо наглеть! Сейчас вы переделываете кремниевые пистолеты на капсульные. Это казенный заказ, и за него вы тоже получаете деньги. Вот и пойдет оттуда эта часть. Вам двойная же выгода!» Возмущаюсь я напором на меня купцов. «Ну, понятно. Чего бы не прижать малолетку, пока отец не видит, да еще и коллективно. Всегда можно друг на друга свернуть». Еще я выбил с них обещание больше не привлекать меня к снаряжению войск в Моздок. Обсудили и некоторые другие вопросы. «Вот видите, Дмитрий Иванович, какие у нас большие расходы. Также в городе летом запланировано большое строительство, в частности, здание банка. А вы жалуетесь, что вам денег мало. Мы надеемся и на дальнейшее сотрудничество». На прощание улыбнулся мне покровительственно Добрынин. «А вы мне партию зажигалок! И не забудьте!» Вернул ему любезность, помня рассказы Шварца.